Глава 3: Не ожидала, что всё завертится так быстро. У него совсем клиентов нет или что? Окно свободное появилось. Я суетливо собираюсь, высчитываю, сколько ехать. На общественном транспорте точно где-нибудь застряну. но ну, ничего страшного, вызову машину. Кирилл, я к Корневу поеду. Вновь заглядываю к мужу, который успокоился и наворачивает бутерброд под футбольный матч. Он на сегодня пригласил». «Прыткий чел, однако», — хмыкает муж. «Что так бабло нужно? Ты только аккуратно, разведёт же. Заранее не плати, ни во что не ввязывайся, ясно?» «Ага. Но, с другой стороны, хорошо, что не придётся откладывать. На всякий случай адрес его скинула тебе сообщением. Ну, мало ли что». Меня напрягает и ситуация, и место, куда еду. Слишком много сериалов смотрела дурацких про похитителей и серийных убийц. Поэтому будет надёжнее, если Кирилл в любой момент сможет приехать и забрать меня. Только плюхнувшись в такси, выдыхаю, и меня осеняет. Я не попросила мужа поехать со мной. На другой конец города, в ночи, к непонятному эскулапу, о котором ровным счётом ничего не известно, не спросила, а Кирилл даже не предложил. Конечно, у него проблемы. Древесина вон не та приехала. Ему разгребать это нужно срочно. Не до поездок туда-сюда по вечернему городу. Но... Но... Обидно почему-то становится. Как будто проблема беременности стала моей собственной. Я подъезжаю к дому без пяти минут, громко выдыхаю, заставляя себя нажать на звонок. Смотрю в глазок камеры видеонаблюдения. Щелкает замок. Толкаю тяжеленную дверь и попадаю в поистине гигантский внутренний двор. Только сейчас осознаю, что он видел меня и наверняка запомнил. Или зря переживаю. Будет Макар Эдуардович каждого встречного, поперечного рассматривать. Ну, отиралась девица у забора, но пялилась на его ворота. А что такого, даже если пялилась? Хотела узнать, кого ей посоветовали. Законом не запрещено гулять по улицам и стоять у чужих домов. Я гордо расправляю плечи и подхожу к открытой веранде. Дом, конечно, огромный. Тяжеленный такой, похож на хозяина. Массивный, громоздкий, хоть и одноэтажный. Окна зашторены, свет не пробивается. Двор тоже полупустой, не считая дорожек вымощенных. Ни цветов, ни клумб, ни парников или сарайчиков. Выстриженный газон, и всё. Мужчина встречает меня в дверях. «Здравствуйте, Макар Эдуардович!» Обращаюсь к нему с улыбкой, хватаясь за пакет, как за последнюю соломинку. «Я сегодня звонила вам». Взгляд его тяжёлый прожигает насквозь. Давит. Секунда ему требуется, чтобы сообщить. «Заходите». Разворачивается и исчезает в тёмном внутри холла. Я колеблюсь всего мгновения, а затем послушно забегаю внутрь. «Он меня впустил?» свете отказала, мне разрешил войти. Надеюсь, он таки не маньяк и не собирается заниматься всякими гадостями. Снимаю кроссовки, тапок никто не предлагает, и следую за Макаром Эдуардовичем в одну из бесконечных комнат. Он одет в футболку и трикотажные штаны. Мышцы выпирают сквозь тонкую ткань, бугрятся, проступают так отчётливо, будто врач обнажён. Не особо-то похоже на приличного доктора. Поздно возмущаться Рит. Сама сюда пришлёпала, ещё и на ночь глядя. Мы с пакетиком оказываемся в полупустом кабинете. Стены выкрашены белой краской, на полу светлый паркет. Посреди кабинета сиротливо стоит кушетка с прорезью для лица. Укрытая одноразовой пелёнкой. Мне на такой массаж делали. Ну, не гинекологическое кресло, уже добрая новость. А то я представляю, как бы этот мужлан сказал своим грубым басом. «Сымай трусы, красавица, будем тебя осматривать». «Давайте сюда бумаги свои». Мужчина нетерпеливо тянет руку. Подаю ему пухлую папку. Он недолго перебирает её, но без особого энтузиазма не вчитываясь ни в диагнозы, ни в методы лечения. «Ложитесь на спину», — машет в сторону кушетки, не раздеваясь. Лежу, смотрю в потолок без единого изъяна, скола или трещинки. Думаю, над тем, как меня сюда нелёгкая занесла. Точно мошенник какой-то. У него ни инструментов, ни перчаток медицинских нет. Корнев зависает передо мной, вытягивает ладони ровненько над животом, но не дотрагивается. Прикрывает веки. Я тоже прикрываю на всякий случай. Стоит с минуту. Затем всё же прикасается поверх одежды. Меня словно током пробирает. Надавливает в область пупка. Опять замирает. Хм, кажется, я поняла его специализацию. Остеопат. Мне на работе советовали к такому сходить, когда шею защемило. Но, если честно, результата я не увидела. Тот врач повертел мою голову влево-вправо, не сильно постучал по позвонкам и отпустил. Сказал больше не приходить. Не вправлял ничего, таблеток не выписывал. Какой толк от подобного лечения? Пощупать себя я и сама способна». Короче, понятно. Сейчас меня тоже аккуратно осмотрят, ценник в несколько тысяч выставят и разрешат беременеть. Ладно, дождусь окончания и сольюсь. «Я не возьму вас», — обрывает вдруг мои размышления Корнев. Я распахиваю глаза, не понимающих хлопаю ресницами. «Почему?» «Не возьму и всё. Идите». Спускаюсь с кушетки, а у самой коленки трясутся. «Необъяснимо». Вроде сама собиралась отказаться, но его слова вывели из состояния равновесия. Корнев возвращает мне папку, качает головой почему-то, осуждающий так, словно знает про меня какие-то особые, неприглядные вещи. «Ты зачем хочешь забеременеть?» Совсем другим тоном уже на пороге произносит он, мрачным таким, испепеляющим заживо. «Чтобы мужа удержать?» «Что?» Вскидываю голову, «Сколько вы уже пытаетесь? Пять лет, да? В какой момент ты поняла, что у вас ничего не получится? Когда перестала бороться?» Вопросы вроде бы простые, но чувствуется в них подвох. Двойное дно. Сложностью сквозит. «Откуда же я знаю?» «Когда вы только начинаете планировать ребёнка, ты просчитываешь даже месяц». «Не хочу скорпиона», — заявляешь мужа. «Он вредный будет». Вы энергии, вам кажется, что всё получится. Вас даже первые осечки не смущают. Ну, у кого не бывает. Не получилось сегодня, получится завтра. В какой момент ты окончательно перегораешь, изматываешься? Мой первый выкидыш меня нисколько не смутил. Я спокойно отлежала в больнице неделю, даже порадовалась, что можно безнаказанно не работать. Эмоций не было ни страха, ни боли. Я не рыдала, как другие девочки, в подушку, не скандалила с врачами. Ела вязкую кашу по утрам, делала уколы магнезия, Бесполезные, потому что плод было уже не спасти. Меня всё устраивало. Я не понимала толком, что произошло, не думала, что это начало конца. В женской консультации мне сказали не отчаиваться и продолжать попытки забеременеть. «А ты думаешь, у всех получается с первого раза?» Таранила меня глазами мой гинеколог, тётка в возрасте, носящая вязаную кофту поверх халата. «Ах, если бы! Родишь ещё! Какие твои годы!» Я советом её вняла и не стала даже обследоваться. После полгода бессмысленных попыток отслеживания овуляции и лежания после интима столбиком. Не получалось. Никак. Не было даже задержек. Тогда мы пошли по врачам. Кто бы знал, сколько раз за следующий год я сдала анализ на ЗППП. Каждый новый доктор давал один и тот же список обследований, менялся только порядок. Никого не волновало, что всё это давно сдано, что проблема явно не в хламидиозе, которого у меня нет и никогда не было. Всякий раз они разводили руками, назначали витамины и советовали попробовать ещё раз. Я психовала, меняла врачей, ставила низкие оценки клиникам. «А давайте встанем на квоту. Не получается по-простому? Сделаем ЭКО?» – предложила другая мой гинеколог в женской консультации. От первой я ушла, осмотрев приличную кипу документов. «Мужа, проверьте! Вдруг у него что-нибудь найдется!» Она была молодая и еще не растеряла энтузиазма. Она первая, кто посоветовала смотреть еще и мужа, а не обвинял во всем меня. У Кирилла действительно оказались так себе показатели. Неплачевные, но для ЭКО по мужскому фактору этого хватало. Только вот обнаружилось, что встать на квоту — это занятие практически безнадежное потому что сначала ты сдаёшь одни и те же анализы по 10 раз, чтобы собрать полный комплект. Потом тебе дают направление, идёшь в больницу, гордо приносишь в регистратуру. «Мы перезвоним, как подойдёт ваша очередь», механическим тоном сообщают там. «И ты ждёшь. Ждёшь. Ждёшь». Они не врут. Звонят через полгода или год, чтобы сказать, что у направления вышел срок действия. «Переделывайте». «И так по кругу». «Наверное, особо дотошные способны настоять на своём и получить эту чёртову квоту. Я по ней не попала ни разу. Всегда что-то мешало. То у них плановые ремонтные работы, то внеплановые, то анализов не хватает, то врач на больничном, то в отпуске, то опять кончился срок действия направления, то изменился порядок его получения». «Пошли платно». — рявкнул однажды муж. — Устал присмыкаться перед этими врачами. Это оказалось значительно быстрее. За ваши деньги вас будут холить или леять, вам быстро назначат дату пункции, выдадут халатик с тапочками, разрешат писать сообщения с вопросами. Только вот два подряд ЭКО кончились провалами. Тогда-то меня решили обследовать глубже, отправили на операцию. Тоже за наши деньги, разумеется, потому что по квоте ее делали только в областном центре. И очередь стояла по несколько лет. Нашли проблему с эндометрием, пролечили физиотерапией и антибиотиками. Третья, как и четвертая попытка, опять не увенчались успехом. Поэтому спокойный вопрос Макара Эдуардовича вызывает у меня иррациональный страх. «Когда я поняла...» Я до сих пор не поняла. Я верю в лучшее, планирую, не опускаю руки. В каком смысле перестала бороться? Чувствую, как начинаю задыхаться. Ты когда о ребёнке говоришь, то у тебя взгляд затравленной овцы. Никакой надежды, сплошная повинность. Ради чего? Ради мужа или родителей? Кто тебя заставляет рожать? тебе организм кричит, что вам нельзя общих детей иметь. Эмбрионы не приживаются, но ты упорно продолжаешь травить его таблетками. Зачем? Чтобы мужик не ушел к другой, более плодовитой. То есть вы хотите сказать, что если у кого-то не получается забеременеть, значит, ему не суждено иметь детей от мужа? У меня от злости щеки гореть начинают». «Расскажите это тем, у кого по десятку протоколов, а на одиннадцатый чудо случается. Скажите, что они зря пытались». Мне становится обидно за всех тех людей. Я столько времени провела на форумах, я беспокоилась за девочек как за себя. Читала про их ощущения, протесты, подсчитывала вместе с ними дни до сдачи анализа на уровень ХГЧ. Все эти аббревиатуры ДПП, БХБ... МФ и ЖФ для меня имеют огромное значение. Примечание. ДПП. День после переноса эмбриона. БХБ. Биохимическая беременность. МФ и ЖФ. Мужской фактор и женский фактор. Конец примечания. А он взял и все обрубил. Знаток чертов. Руками поводил над животом. Прям мастер медицины, кандидат наук. У них другая ситуация, и проблемы есть реальные. Перебивает меня Корнев. А ты полностью здорово, просто дурью занимаешься. Иди домой. Мне нечем тебе помочь. Я нервно влезаю в кроссовки и расправив задники, едва сдерживаясь, чтобы не накричать. Как он может судить обо мне, о муже, о чьих-то попытках? «Подружек ко мне тоже не нужно подсылать». Ехитничает напоследок, когда я хватаю с вешалки куртку и путаюсь в её рукавах. «Она что, рассказала?» «Не говорила она ничего, и так всё очевидно. Иди, желудком своим лучше займись, а то язву заработаешь. Обойдусь без ваших советов». Мы не прощаемся. Дверь захлопывается за моей спиной, я вылетаю на улицу. Такси, как специально, блуждает где-то во дворах, а я стою в десятки метров от ненавистного дома и прошу себя остыть. Не заслужил этот корнев моих эмоций, не дождётся. Права была Света, козёл он безрогий. Так где этот водитель? Живот сводит судорогами. Ещё и не поужинала толком. Сначала переживала за Светку, потом готовилась к поездке, Лучше бы мясо с макаронами навернуло, чем сюда моталась. Бороться я перестала. Что он вообще обо мне знает? Он хотя бы догадывается, как страшно каждый раз после ЭКО делать тесты. Ждать второй полоски, а потом выбрасывать тест в мусорное ведро. Потому что опять не получилось. Разве ему известно, как бывает больно от собственного бессилия? Как хочется выйти от отчаяния? когда ты запираешься в квартире, только бы не видеть никого и никогда. Когда твои подруги предлагают тебе встретиться и жутко обижаются на отказы, а ты попросту не готова вылезти из своей скорлупы. Разве может он понять, что я чувствовала все эти годы? Ему легко говорить, он «Бог простреливает болью, столь сильной, что меня ведет в сторону». Я еле дохожу до машины, которая, как назло, паркуется у самого въезда в дом Корнева. Водитель опускает стекло, смотрит на меня буквально секунду. «Я никуда тебя не повезу, укуренная ты какая-то, еле плетёшься». Сплёвывает он и даёт по газам. Уезжает, а я понимаю, что начинаю оседать на землю. Под правым ребром пронзительно жжёт. Даже дышать сложно. Ещё немного, и сознание потеряю. Не было такого никогда, но теперь точно кинжал воткнули в бок и проворачивают. «Мамочки!» «Язву заработаешь!» — вспоминается жёсткий тон. «Не мог же он меня проклясть! Невозможно же!» «Я рошусь, когда меня подхватывают сильные руки, встряхивают, как тряпичную куклу!» «Сейчас полегчает, потерпи немного!» — злым шёпотом над ухом. Я смутно помню, как вновь оказываюсь в доме, как меня укладывают на кушетку и оголяют живот. Самому малости лишь правый бок. В себя прихожу, когда на ребро ложится горячая ладонь, а вторая начинает надавливать под ним. «Только не он! Не нужна мне его помощь! Отстаньте от меня!» Пытаюсь вскочить, но болью простреливает в спину. «Утихни, потом истерику закатишь!» Корнев прижимает меня к кушетке, продолжает давить на ему одному известные точки. Долго. Так долго, что я теряю счёт времени. Удивительно, но становится легче. «Вы что со мной сделали?» Спрашиваю чуть позже слабым голосом. «Сказали, что желудком надо заняться, и меня тут же скрутило. Ничего не болит, но и сил двигаться нет. Иссякло. Попросту выпотрошили». Кажется, в уголках глаз капливаются слёзы. Но мне даже руку тяжело поднять, чтобы их стереть. «Ты думаешь, я колдун какой-то, и я на тебя наслал?» Он откровенно смеётся. «У тебя на нервной почве проблемы с желудком обостряются. Чувство голода часто испытываешь. А съесть толком ничего не можешь, да? После еды подташнивает?» «Ну вот, оно самое. Тут перенервничала, не поужинала нормально». Днём перебилась каким-нибудь бутербродом, таблетками себя на постоянной основе травишь. Ещё немного и бы, откачивая тебя потом в больнице. «Так вы остеопат или кто?» «Мне уже не хочется скандалить. Просыпается интерес к его профессии, к нему самому. Ну, диплом по остеопатии у меня тоже есть, как и обыкновенный медицинский. Муж забрать сможет?» Тебе нежелательно сейчас шляться по улицам. Вдруг опять тряхнет. Я звоню Кириллу, рассказываю о том, как едва не потеряла сознание перед домом местного Айболита. «Слушай, а вызови машину!» — лениво предлагает он. И «Я замотался за день». «Наверное, в любой другой ситуации я бы покорно согласилась. Но тут внутри меня поднимается буря. В смысле замотался?» Я ведь звоню не потому, что мне охота выпендриваться. Я его о помощи прошу. Он последние дни приезжает не знамо когда. Он потерял всякий интерес к нашим забегам по клиникам, зато прекрасно катается по ресторанам с заказчиками. А теперь даже сесть в машину не может и проехать десяток километров? «Кирилл, давай мы не будем соревноваться, кто сильнее замотался. Забери меня, пожалуйста» надавливаю на последнее слово. «Ладно, жди», — соглашается тот без особого энтузиазма. «Думаю, он ещё собираться полчаса будет, одеваться с перерывом на просмотр спортивного канала. Поэтому я никуда не тороплюсь. Макар Эдуардович не гонит, правда, чай кофе тоже не предлагает. Оставляет полежать, в себя прийти, а сам уходит куда-то. Интересный такой». Чужого человека в дом пустил и не беспокоится, что я начну по шкафам шуровать. Впрочем, сил вставать у меня нет, как и дышать, как и двигаться. «Сколько я вам должна?» – спрашиваю перед уходом, получив обнадеживающее СМС от мужа. Ехать две минуты. «Иди уже, должница. Болеть желудок будет? Звони, посмотрим. С беременностью не помогу. Не в моей компетенции». Я поняла. У ворот сигналит иномарка, я вздыхаю и покидаю дом Горнева с совсем иным чувством, нежели час назад. Облегчение и даже благодарности. Не бросило ведь, отнёс к себе, помог, хоть я ему и нахамила. Трогаю область под ребром. Не болит. Хм, мне рассказывали, что остеопаты творят чудеса руками, но, повторюсь, мой опыт был иным. Но перестала же ныть, стоило ему прикоснуться. Раз – и отпустила. Такое возможно? Надо бы про эту область медицины почитать подробнее. «Что врач сказал?» – участливо спрашивает муж, выруливая на шоссе. «Беременность не в его компетенции», – повторяю слова Корнева. «Он остеопатом оказался». «А, ну, шарлатан очередной, я так и говорил, ты не слушала. Сколько заплатила?» «Нисколько? Он меня осмотрел, даже помог с животом, а денег не взял». Муж хмыкает. «Может, тоже к нему на приём сходить? Люблю бесплатную медицину». Я улыбаюсь, но, если честно, вымучена. Смеяться не тянет, да и обида на Кирилла только ширится, разрастается от каждого его поступка. Словно всё то, что я отказывалась видеть предыдущие годы, внезапно полезло наружу. Не понимаю, что испытываю после вечера наедине с Макаром Эдуардовичем, зато вспоминаю прикосновение его ладоней к животу. И непонятное чувство накатывает, заливая щеки краснотой. Как будто я собираюсь предать Кирилла тем, что мне было приятно ощущать на себе чужие руки».